Скандинавки говорили, что мужчины искренне враги женщин и предлагали отделить женский вопрос от рабочего движения, но Клара Цеткин и ее единомышленницы победили. «Браво, Клара!» — не раз восклицал Энгельс, говоря о Цеткин. Подлинным триумфом Конгресса стало выступление Энгельса. Когда он, выйдя из-за стола президиума, подошел к трибуне, зал загудел, как море в шторм. Оратор произнес свою речь на трех языках — английском, французском и немецком. «Граждане и гражданки», — начал он, — «неожиданно блестящий прием, который вы мне оказали и которым я был глубоко тронут, я отношу не к себе лично, а принимаю его лишь как сотрудник великого человека, портрет которого висит вон там вверху. Речь идет о Марксе. Прошло как раз пятьдесят лет с тех пор, как Маркс и я вступили в движение». С того времени социализм из маленьких сект развился в могучую партию, приводящую в трепет весь официальный мир. Маркс умер, но будь он теперь еще жив, не было бы ни одного человека в Европе и Америке, который мог бы с такой же законной гордостью оглянуться на дело своей жизни. Речь Энгельса, как всегда, была краткой. Под шквал рукоплесканий он объявил Конгресс закрытым, и провозгласил здравицу в честь международного пролетариата. Делегаты хором спели Марсельезу. Почти два месяца разъезжал Энгельс по Германии, Швейцарии и Австро-Венгрии. Всюду его ждали и встречались с тем огромным восторженным чувством, которое нельзя внушить ни блеском власти и могущества, ни деньгами, а только действительными заслугами перед народом, осознавшим неоспоримое величие сердца и ума другого. В Вене на вечер устроенным его честь, ощутив любовь собравшихся, которая как теплое течение овевала его, Энгель сказал, «Моя лучшая награда — это вы. Наши товарищи есть всюду, в тюрьмах Сибири, на золотых приисках Калифорнии, вплоть до Австралии. Нет такой страны, нет такого крупного государства, где бы социал-демократия не была силой, с которой приходится считаться». Все, что делается во всем мире, делается с оглядкой на нас. Мы — великая держава, внушающая страх, держава, от которой зависит больше, чем от других великих держав. Вот чем я горжусь. Мы прожили не напрасно и можем с гордостью и с удовлетворением оглянуться на свои дела». В Берлине, как и в Вене, Энгельса желали видеть многие тысячи рабочих, но он, всегда бежавший прочь от парадности и шумихи, Ограничился выступлением на массовом собрании в помещении, а не на площади. Однако и там собралось более четырех тысяч человек. Крайне смущенный грандиозностью оказываемых ему повсюду почестей, Энгельс тяготился необходимостью выставлять себя на показ. Ему казалось это нескромным, к тому же он издавна убедил себя, вопреки действительности, что из-за небольшого заикания не должен выступать с трибуны. Слава сопутствовала ему отныне всюду. Но Энгельс считал, что она осложняет жизнь, требует суетной растраты времени и более пригодна для парламентских деятелей, митинговых трибунов, чем для него. Да и дело к нему прорывались корреспонденты газет, чтобы стенографически записать ответы на сложные, а по и коварные вопросы. Шли письма со всех материков. Кроме румынского языка, Энгельс изучал болгарский и даже научился немного писать на нем. Летом 1893 года он обратился с письмом в редакцию болгарского журнала «Социал-демократ». Слова обращения и призывы в конце Энгельс написал по-болгарски. Письмо представляет большой интерес. Следивший внимательно за развитием политической жизни на Балканах, Энгельс высказывал в нем свою радость по поводу того, что знамена марксизма продвигаются к Черному и Эгейскому морям. Дорогие товарищи, сердечно благодарю вас за присылку номера второго вашего журнала «Социал-демократ». Надписью над этими строками я хочу показать вам, что я начинаю, по крайней мере, понимать ваш язык. Требования, предъявляемые интернационализмом, растут с каждым годом. До 1848 года можно было удовлетворяться тем, что в известной мере знаешь основные языки Западной и Центральной Европы. Теперь же дело дошло до того, что мне на старости лет приходится еще изучать даже румынский и болгарский языки, чтобы следить за продвижением социализма на востоке юго-восток. И, юго -восток. и тем не менее мы на западе от души радуемся этим нашим юго-восточным форпостам на границе Азии, которые несут к берегам Черного и Эгейского морей, развернутые Марксом знамя современного пролетариата,